А жаль. Но я тебе раскрою эту тайну. Конечно, я не Ломоносов, но все же. Так вот, она истинная царица. Рюриковна. Единственная подлинная наследница престола русских царей. Но у нее, естественно, пока другая легенда. Я запрашивала о ней через Интерпол. Наша принцесса, вернее, княжна, родилась и выросла в Швейцарии среди эмигрантов, потомков светлейших князей, баронов и кавалергардов. Как положено, дома только русский язык, балетная школа, благотворительность, Православный обряд. Но главное не в этом. Дионисия — хранительница избранной крови. Она способна восстановить угасшую царскую ветвь подлинно русских царей. Она наследница княгини Ольги, Ярослава Мудрого и Александра Невского. Ее родословной насчитывается двенадцать святых. Ты видел ее? Царица! А сколько простоты и благородства! Так вот, в архивах Ломоносова названы все ее предки за пять сотен лет. Именно это могло возвести ее на российский престол если таковой будет восстановлен. Прости, Ляга. Но мне эти монархические грезы кажутся бредом. Истинная царица, да еще вооруженная гиперболоидом. Как сюжет для бульварного романа сгодится. А так, и сляг дело. Сейчас это уже никому не нужно. Вот сейчас-то и пришло время, когда в мире не осталось ничего подлинного, а у людей не осталось веры и надежды, что их когда-нибудь перестанут обманывать, их душами и жизнями когда-нибудь перестанут играть. Надежды на духовные запросы народа В Россию привезли толстенького царенка Гогу Гогенцольерна. Затаились где-то, как караеды, и ждут благоприятного политического климата. — Ты веришь в пророчества? — Да, — нехотя признался я. — В них приходится верить после того, как они сбываются. По пророчествам святых схимников наша бедная Россиюшка воспрянет после того, как в ней объявится подлинный царь. Но откуда? Царем нельзя назначить. Его нельзя выудить, как пескаря как чистенького штади из недр Лубянки молить святое провидение. Представь себе великий, сильный и благородный правитель, удерживающий мир на краю гибели, единственный противник мирового зла. С самого раннего детства его воспитывают как спасителя Руси. Его власть божественна, и неоспорим она наследуется вместе с государственной тайной вместе с великой идеей русского пути только это способно оживить такие угасшие светочи понятия как присяга нация и священный долг предродиной но царь не очередной болванчик на троне который Дергает вожжи, как ему заблагорассудится. А измученная Россия отвечает взрывами, пожарами, обрушениями, наводнениями и терактами. Он — мученик, страдалец за свой народ. Последняя надежда издерганной, вымирающей нации. Нам нужен герой. «Витязь, вождь, ты хочешь, чтобы вся страна с ее космическими станциями, секретными кнопками, самолетами, нефтяными скважинами и интернетом в одну минуту провалилась в новое блаженное Средневековье?» не это будет еще небывалое в истории тысячелетнее царство золотой век которого так и не дождалась русская земля все равно фантастика сусальная сказочка ну ладно для сугубых скептиков открою еще одну дверку ты знаешь каково состояние русских царей в золотых слитках, в ценных бумагах и так далее. Я наводил справки. Его размеры превышают все наличные запасы европейских держав. Объявись вдруг совершенно законный наследник русского престола, и европейские банки лопнут, как надувные шарики, со свистом, а подгнившая Америка съедет одним боком в океан. Если Денис, законная наследница этих триллионов, да еще и не догадывается об этом, ты представляешь, какой куш сорвал вараксин женившись на ней, хотя и фиктивно. Как эффективно Да, чтобы незаметно для спецслужб ввести ее в страну.